Глава сотая, в которой повествуется о том, как случайно помешав неблаговидному делу, Сянлин навлекла на себя ненависть, и как, скорбя об уезжающей сестре, Бао Юй осознал горечь разлуки. Как мы помним, Дяджен отправился к генерал-губернатору Он долго оттуда не возвращался, и люди, дожидаясь его, стали высказывать самые разнообразные предположения. Лише пытался наводить справки, но толком ничего узнать не мог. Потом ему вспомнилось сообщение, прочитанное в вестнике, и он разволновался. Как только Жан вышел, он бросился навстречу. Они вместе направились домой, и, улучив момент, когда никого поблизости не было, Ли Шиэр спросил «У вас было какое-нибудь важное дело, господин? Почему вы так долго оставались у генерал-губернатора?» «Никаких особых дел не было», — отвечал Дзя Джен. «Просто начальник уездного города Джейн Хай Который приходится родственником его превосходительству Прислал ему письмо, где просил его переговорить со мной Чтобы я выдал свою дочь замуж за его сына Поэтому я и задержался» А на прощание генерал-губернатор мне сказал «Теперь мы с вами родственники». Лишер был рад такому известию, и смелость его увеличилась еще более. Он приложил все усилия, чтобы побудить дядь Джена дать согласие на сватовство. Однако дядь Джену до сих пор не давало покоя мысль о Сюепане, ибо он опасался неприятностей в связи с его делом. Поскольку Сюепань находился далеко и от него не доходило никаких вестей, дядя Жен решил послать одного из своих слуг в столицу навести справки, а заодно сообщить матушке Дзя, что начальник уезда сватает Танчунь за своего сына, и если матушка Дзя согласна, пусть она отправит девушку к нему. Получив повеление, слуга поспешил в столицу, передал госпоже Ван письмо, а затем навел справки в ведомстве чинов и выяснил, что начальник уезда Тайпин снят с должности, а за дзя никаких провинностей не числится. Он поспешил письмом успокоить своего господина, а сам остался жить в столице в ожидании дальнейших указаний. Сейчас речь пойдет о тетушке Сюэ. Поскольку Сюэ Паня судили за убийство, Она потратила невесть сколько денег на подношение чиновникам из разных емыней, пока, наконец, не добилась вынесения решения о непреднамеренном убийстве. Она уже готовилась продать лавки, чтобы собрать деньги, необходимые для того, чтобы откупить сына от наказания, но неожиданно ведомство отменило решение суда, и ей снова пришлось тратить деньги на различные подношения. Однако... Все было бесполезно, ибо высшие инстанции вынесли окончательное заключение в том, что убийство было преднамеренным, и виновный заслуживает смертной казни. Сюэпань по-прежнему находился в тюрьме в ожидании осеннего заседания Большого суда, на котором ему должны были объявить приговор. Тетушка Сюэ нервничала и плакала дни и ночи. Баучай часто навещала ее и, стараясь утешить, говорила. «Моему старшему брату судьба не благоприятствует. Раз он получил в наследство от предков такое большое состояние, ему следовало быть сдержаннее. Уже одно дело, которое он затеял из-за сянлин, когда мы жили на юге, не сулило ничего хорошего. Благо еще, что у нас оказались там влиятельные родственники» и убийство человека обошлось нам лишь в незначительную сумму денег. После этого брату следовало изменить свое поведение, стать серьезнее и подумать, как содержать свою мать. А он вместо этого, приехав в столицу, повел себя по-прежнему. «Сколько раз вы терпели из-за него неприятности, мама, и сколько выплакали слез? Вы его женили, думали, что он остепенится». Но, очевидно, судьба предопределила, чтобы ему попалась скандальная жена, и старший брат, чтобы избавиться от нее, вынужден был уехать. Мудро говорит пословица. Люди, связанные с судьбой, непременно встретятся на узкой дорожке. Не прошло и нескольких дней после его отъезда, как он лишил человека жизни. Вы и брат Сюэке не жалели сил, чтобы помочь ему, не только делали подношение чиновникам, но и сами бегали просить заступничества. Но, видимо, ему суждено расплачиваться за свои грехи. Все, у кого есть сыновья и дочери, считают, что на старости лет они будут им опорой. Даже у людей самого низкого происхождения дети всегда стараются заработать на чашку риса, чтобы прокормить мать. А в нашей семье сын проматывает свое наследство и заставляет старую мать истекать слезами. Простите, мама, может быть, я говорю непочтительно, но мне кажется, что старший брат поступает по отношению к вам не как сын, а как враг. Однако вы не хотите этого понять. Целые дни плачете, да еще невестка срывает на вас свою злость. А я... У меня нет возможности часто приходить и утешать вас. Хотя говорят, что Бао Юй глуп, а отпускать меня он не желает. Ну разве я могу быть спокойной, когда вы так переживаете? Недавно от отца Бао пришло письмо, в котором он пишет, что прочел правительственный вестник и так испугался, что даже послал в столицу своего слугу, разузнать поточнее, в чем дело и, если возможно, уладить его. Да, преступление, совершенное братом, доставило беспокойство многим. Хорошо еще, что я нахожусь с вами рядом. А если б я жила в чужих краях и получила подобное известие, я бы от горя, наверное, покончила с собой. «Мама, прошу вас, берегите себя. Пока жив брат, приведите в порядок наши торговые дела. Позовите приказчика и велите ему выяснить, сколько мы должны и сколько нам должны, и почитайте, останутся ли у нас еще деньги». Тетушка Сюэ, плача, говорила дочери. «Когда ты приходишь ко мне, я обычно рассказываю тебе, как обстоят дела с братом, а ты утешаешь меня» но ты не знаешь, что нас исключили из числа поставщиков императорского двора. Наши две лавки проданы, и деньги полностью израсходованы. У нас остался только ломбард, да и то приказчик из него сбежал, растратив несколько тысяч лян серебра. И на нас люди подали в суд, требуя возмещения убытков. Кэ собирает долги с наших должников в провинции, так как остальные деньги мы уже израсходовали». «Я предполагала взять деньги из лавок, которые остались у нас на юге, и, кроме того, продать дома, чтобы собрать сумму, необходимую на покрытие расходов. Но два дня назад мне сообщили, будто наш ломбард на юге обанкротился и закрылся. Если это на самом деле так, твоей матери незачем больше жить». Тут тетушка Сюэ громко заплакала. «Не беспокойтесь о деньгах, мама», — сказала ей Баучай. Тем более, что денежными делами занимается брат сюика Досадно только, что наши приказчики сбежали, как только поняли, что мы разорились. Мало того, я слышала, что они помогают кое-кому вымогать с нас деньги. Видимо, мой брат не разбирался, с кем водился. Его приятели только и старались выпить да поесть за его счет, а в тяжелую минуту скрылись. Если вы меня любите, мама, послушайте, что я вам скажу. Прежде всего, нужно заботиться о своем здоровье, поскольку вы уже в летах. Можете быть уверены, что вам до конца жизни не придется терпеть голод и нужду. Оставшуюся у нас в доме утвари одежду отдадим жене моего старшего брата. Ничего не поделаешь. Я наблюдала за нашими слугами и служанками. По-моему, никто из них не хочет больше оставаться у нас. Так что, кто из них желает, пусть уходит». Мне жаль только Сянлин, лин которой пришлось столько выстрадать, и я бы хотела, чтобы она осталась с вами. Если вам будет чего-нибудь не доставать, я с удовольствием с вами поделюсь, и надеюсь мой муж не станет возражать. Барышня Сижень тоже очень отзывчивая и добра. Как только она слышит о наших домашних делах, сразу начинает плакать. Что касается Бао-юя, то он считает, что с моим братом ничего не случится. «И поэтому не волнуется. Если б он знал всю правду, пожалуй, перепугался бы до смерти». «Милая доченька», — прервала ее тетушка Сюэ, «ты уж лучше ничего ему не рассказывай. Он из-за барышни лень едва не умер. И только сейчас ему стало лучше. Если ты его опять взволнуешь, то не только тебе придется страдать, но и я на старости лет лишусь опоры». «Я думаю, то же самое», — кивнула Баучай. Только поэтому ничего ему не рассказываю». Разговор их внезапно был прерван истошными криками Дзингуй. «Мне больше жизни, дорога! Все равно мой муж не вернется! Идем в суд! Нечего скрываться!» Страшная, со всклокоченными волосами, она стала биться головой о дощатую перегородку. Тетушка Сюэ от волнения вытаращила глаза и не могла произнести ни слова. Хорошо, что Баучай была здесь и сумела кое-как утихомирить Дзингуй. «Сестра!» — кричала Дзингуй. «Ты сейчас замужняя женщина. Вы живете хорошо, а я осталась одна одинешенька. К чему мне дорожить своей репутацией?» С этими словами она вскочила и хотела бежать к своей матери, но служанки задержали ее и уговорили возвратиться. Частые припадки буйства Дзингуи так напугали Бао Цинь, что она не осмеливалась появляться ей на глаза. Когда Сюэке был дома, Дзиньгуй пудрилась и румянилась, подкрашивала брови, наряжалась, а, проходя мимо комнат, в которых жил Сюэке, нарочито громко кашляла и спрашивала, кто дома, прекрасно зная, что Сюэке находится там. Если же ей приходилось встречаться с Сюэке, Она начинала жеманничать, болтать о разных пустяках, то вдруг сердилась, то смеялась. При виде ее служанки прятались, но она не замечала этого, ибо все ее мысли были устремлены к тому, чтобы соблазнить Сюэке, как ей советовала Баочань. Сюэке все время прятался от нее, а когда они встречались, старался держаться любезно, ибо опасался, как бы она не сыграла с ним злую шутку гуй совершенно ослепила любовь к Сюэке, и она терзалась сомнениями, искренна ли его любезность или он только притворяется. Одно обстоятельство не давало ей покоя. Она замечала, что Сюэке часто прибегает к услугам Сянлин. Девушка хранила ему вещи, стирала белье. Когда гуй случайно заставала их за разговором, они тотчас умолкали и расходились. Все это вызывало у Дзингуи жгучую ревность. Она хотела возненавидеть Сюэка, но не могла, и всю свою ненависть перенесла на Сянлин. Но вместе с тем она боялась, что если причинит какой-либо вред Сянлин, этим она совсем оттолкнет от себя Сюэка, и поэтому скрывала свою злобу. Однажды Баочань хихикая спросила у Дзингуи: «Вы видели второго господина Сюэка? Нет. «Я думаю, он с вами все время лицемерит, и ему верить нельзя», — продолжала Баучань. «Недавно, когда вы посылали ему вино, он заявил, что не пьет, а я только что видела, как он вошел в комнаты вашей свекрови пьяный с красным лицом. Если не верите, подождите его у дворовых ворот. Когда он будет идти обратно, остановите его и сами убедитесь». «Разве он скоро оттуда выйдет?» спросила раздосадованная Дингуй: да и о чем его спрашивать если он не питает ко мне никаких чувств вы не правы госпожа возразила баучань если он будет говорить с вами любезно будем относиться к нему хорошо если начнет грубить подумаем что делать дальше слова баучань убедили деньгуй и она приказала служанке следить когда выйдет Сюэке. Как только Баучань вышла из комнаты, деньгу и подсела к зеркалу, посмотрелась, подкрасила губы, накинула на себя пёстрый платок и нерешительно направилась к выходу. У нее было такое ощущение, словно она что-то забыла сделать. Вы сегодня так веселы, второй господин! услышала она голос Баучань, когда приближалась к двери. Где это вы пили вино? Зингуй сразу догадалась, что Бао Чань говорит нарочито громко для того, чтобы вызвать ее, и, торопливо откинув дверную занавеску, вышла. В это время Сюэ Кэ говорил Бао Чань. «Сегодня у господина Джана был радостный день, и меня заставили выпить полчарки вина. До сих пор лицо горит». «Конечно, если угощают чужие, выпить интереснее, чем когда угощают свои» подхватила Деньгуй, появляясь в дверях. Почувствовав в словах Деньгуй укор, Сюэка смутился и приблизился к ней. «Как понимать ваши слова?» — с улыбкой спросил он. Как только между Деньгуй и Сюэка завязался разговор, Бауча незаметно скрылась в комнате. Деньгуй сначала хотела уязвить Сюэка, но сейчас, когда он смутился и растерянно заморгал глазами, Она почувствовала к нему жалость, и надменность в одно мгновение слетела с нее. «Значит, вы выпили только потому, что вас заставили?» — проговорила она. «Да разве я умею пить?» — возразил Сюика. «Это хорошо, что вы не пьете», — одобрительно кивнула Дзингуй. «Если бы вы напивались и скандалили, как ваш старший брат Сюипань, вашей будущей жене, как и мне, пришлось бы жить вдовой при живом мужа». Она искоса бросила взгляд на Сюэке и почувствовала, как щеки ее заливаются румянцем. По тону и по манерам Дзиньгуй молодой человек начал догадываться, к чему она клонит, и решил, что надо поскорее уходить. От Дзиньгуй не ускользнуло его намерение, и она схватила его за руку. — Сестра! — воскликнул Сюэке. — Вам следовало бы держаться поскромнее. Сюэке весь дрожал от волнения, а Дзин гуй отбросив всякий стыд, сказала. «Прошу вас, зайдите ко мне, я хочу с вами поговорить по важному делу». «Госпожа!» — послышался в этот момент голос. «Сянлин идет!» Дзиньгуй вздрогнула, быстро повернула голову и увидела Баочань, которая, заметив приближающуюся Сянлин, поспешила предупредить свою госпожу. В первый момент Дзиньгуй испугалась и отпустила руку Сюэке, чем тот воспользовался и поспешно скрылся. Направляясь сюда, Сянлин не знала, что здесь происходит, но возглас Баочань привлек ее внимание. Она подняла глаза и вдруг заметила, что Дзиньгуй тащит Сюэке к себе в комнату. От волнения у Сянлин заколотилось сердце, и она быстро повернула обратно. Дзиньгуй, напуганная и рассерженная, широко раскрытыми глазами, поглядела вслед удалявшемуся Сюэке, затем сердито выругалась и ушла в дом. С этих пор она люто возненавидела Сянлин. Что касается Сянлин, то она намеревалась навестить Бао Цинь, но когда увидела, что здесь происходит, повернула обратно. В это время Баучай как раз была в комнатах матушки Дзя и слышала, как госпожа Ван рассказывала, что Танчунь собираются выдать замуж. «Это наш земляк», — сказала матушка Дзя. «Его сын даже бывал у нас в доме. И как это твой муж раньше ничего мне об этом не сказал?» «Я и сама об этом ничего не знала», — заметила госпожа Ван. «Все это, конечно, хорошо», — проговорила матушка Дзя. «Ну вот, дорога туда слишком далека. Если дзять Жена переведут в другое место, наше дитя окажется в одиночестве». «Трудно предсказать, переведут ли его, ведь наши семьи служилые», — произнесла госпожа Ван. «Может быть, их переведут сюда, или мы переедем туда? Недаром говорят, что листья с дерева падают к корню. К тому же, если начальство моего мужа сватает его дочь, Разве ему удобно ответить отказом? Я уверена, что муж уже принял решение, но только для приличия хочет посоветоваться с нами, в связи с чем он прислал человека. «Если вы так решили, тем лучше», — сказала матушка Дзя. «Но я не знаю, сумеет ли Танчунь года через два-три побывать дома. Если она задержится, я не уверена, что мне еще раз удастся взглянуть на нее». У матушки Дзя по щекам покатились слезы. «Девочки уже выросли, все равно их нужно выдавать замуж», заметила госпожа Ван. «Если выдашь дочь замуж даже за местного чиновника, кто может поручиться, что его не переведут в другое место? Главное, чтобы дети были счастливы. Вот, например, Инчунь. Она живет поблизости, но мы только и слышим, что она ссорится с мужем, и дело доходит до того, что ей не дают есть. Если же мы пытаемся что-либо послать, ей ничего не передают. Недавно я слышала, что ей совсем плохо, а ее даже домой съездить не пускают. Муж упрекает ее, будто мы взяли у них деньги и не возвратили. Жаль, что эта девочка не увидит больше светлых дней. Я соскучилась по ней и недавно послала женщину навестить ее. Но Инчунь спряталась во флигеле и не вышла к ним. Тогда женщины сами зашли к ней и увидели, что наша девочка, несмотря на холодный день, одета лишь в тоненькое старое платье. Со слезами на глазах она умоляла женщин. «Не рассказывайте дома, что мне приходится так мучиться. Это мне наказание за грехи. И пусть ничего мне не присылают. Ни из одежды, ни из съестного. Все равно мне ничего не передадут» да еще поколотят за то, что я будто бы жалуюсь. Подумать только, ведь все это происходит почти у нас на глазах, и от этого еще тяжелее. А старшая госпожа Син и старший господин Дзяше равнодушны к страданиям дочери. Поистине, девочке живется хуже, чем нашей самой последней служанке. Что же касается Танчунь, то хотя она мне и не родная дочь, я думаю, что муж у нее будет хороший» раз мой супруг согласился на сватовство. «Я хочу попросить вас, почтенная госпожа, чтобы вы назначили нескольких слуг и выбрали счастливый день, когда можно будет отправить Танчунь к месту службы отца. Только нужно все предусмотреть как следует, ибо муж не захочет делать такое важное дело кое-как». «Раз твой муж решил, ты и распорядись», — приказала матушка Дзя. «Выбери счастливый день для дальнего путешествия и отправь девочку, и покончим с этим делом». «Слушаюсь», — отозвалась госпожа Ван. Баучай, слышавшая разговор госпожи Ван с матушкой Дзя, не осмеливалась произнести ни слова и лишь с горечью подумала. «Она была самой умной из барышень нашей семьи, а сейчас ее отдают замуж в дальнюю местность». «Поистине, на глазах у нас людей становится все меньше и меньше». Когда госпожа Ван попрощалась с матушкой Дзя и вышла из комнаты, Баучай последовала за нею и возвратилась к себе. Однако ни о чем из услышанного она не рассказала Юю. Заметив в одиночестве сидевшую Жень, которая что-то вышивала, Баучай рассказала ей о только что слышанном. Сижень тоже стала не по себе. Между тем, наложница Джао, прослышав, что Танчунь выдают замуж, была очень рада и про себя говорила. «Эта девчонка больше всех в доме презирает меня. Разве она признает меня матерью? Она со мной считается меньше, чем со служанками. Только о других заботится. Когда она распоряжалась в доме, Дзяхуаню не было никакого ходу. Теперь отец забирает ее к себе, и мне будет свободнее. Уважения от нее ждать не приходится, Я со спокойной совестью могу ей только пожелать такой же жизни, как Инчунь». Она побежала к Танчунь, чтобы сообщить ей новость. «Барышня», — злорадствуя говорила она, «вы теперь будете занимать высокое положение. Разумеется, у мужа вам будет лучше, чем дома, и вы должны мечтать поскорее переехать к нему. Хотя я вас растила, но пользы от этого не видела. И пусть для вас я была больше плохой, чем хорошей, Все же я надеюсь, что вы не забудете обо мне». Слушая ее болтовню, Танчунь опустила голову, занимаясь вышиванием и не отвечая ни слова. Убедившись, что девушка не обращает на нее внимания, наложница Джао ушла, сдерживая негодование. Оставшись одна, Танчунь рассердилась, затем рассмеялась, потом ей сделалось горько, и из глаз ее полились слезы. Она решила рассеять свою печаль и отправилась навестить Бао-Юя. «Сестрица, я слышал, что ты была возле сестрицы Линь, когда она умирала», произнес Бао-Юй, как только Танчунь вошла к нему. «Мне говорили, что в самый момент ее смерти откуда-то послышались звуки музыки. Наверное, это неспроста». «Ты думаешь?» — улыбнулась Танчунь. «Впрочем, та ночь действительно была странной» и музыка необычная. Так что, возможно, ты прав. Слова девушки лишь подкрепили догадки Баоюя. Ему сразу припомнилось, как недавно, когда его собственная душа носилась где-то далеко, ей повстречался человек, который сказал, что Даюй при жизни была не такой, как все люди, и после смерти не превратилась в обычного духа. Конечно, думал он, она была небожительницей сошедший в мир людей в связи с каким-то выдающимся событием. И тут же вспомнил о Чан-э, которую когда-то видел на сцене в одной из пьес. Вскоре Танчунь ушла. Бао-юй пожелал, чтобы цзэй дюань была возле него, и умолял матушку Цзя прислать к нему девушку. цзэй дюань ни за что не хотела идти к бао но матушка Цзя и госпожа Ван приказали ей, и она ничего не могла поделать. Однако, прислуживая Бао Юю, она все время хмурилась и вздыхала. Когда в комнате не было посторонних, Бао Юй пытался расспрашивать ее о Да Юй, но она неизменно отвечала ему грубостями. Бао Чай, восхищенная преданностью Цзи Дюань своей покойной барышне, нисколько на нее не сердилась. Что касается Сюи Янь, то хотя она и показала себя старательной в день свадьбы Бао Юя, но была не слишком смышленной, поэтому Бао Чай попросила матушку Дзя и госпожу Ван, чтобы девушку забрали от нее и выдали замуж за одного из слуг. С тех пор Сюэ Янь жила в доме мужа. Кормилица Ван, вскормившая Даюй, Юй, вскоре должна была сопровождать на юг гроб с телом девушки. Инге и другие служанки перешли в услужение к матушке Дзе. глядя, как постепенно уходят люди, прислуживавшие Даюй, сделался еще печальнее. Но когда тоска его становилась невыносимой, ему вдруг приходило в голову, что необыкновенная смерть Даюй подтверждает, что девушка была небожительницей, сошедшей на землю и затем возвратившейся в мир бессмертных. При этой мысли юношу охватывала радость. В тот момент, когда Баучай тихонько рассказывала сижень, что танчунь выходит замуж, Юноша случайно, услышавший их разговор, громко охнул и с рыданиями повалился на кан. Что с тобой? — воскликнули перепуганные Баучай и сижень и бросились к нему. Бауюя душили рыдания, и долгое время он не мог вымолвить ни слова. Наконец, овладев собой, он воскликнул. «Жить стало невозможно. Сестры мои уходят одна за другой. Сестрица Линь сделалась небожительницей. Старшая сестра Юанчунь, с которой мы не жили вместе, умерла. Второй сестре Юанчунь достался в мужья негодяй. Третья сестра Танчунь выходит замуж и уезжает в дальние края, и нам с ней больше не удастся свидеться». «Сестра Ши Сян Юнь тоже уезжает неизвестно куда? Сестрица Сюэ Бао Цинь помолвлена? Неужели ни одна из моих сестер не останется дома? Как мне жить одному?» Си Жень пыталась утешить его, но Бао Чай махнула рукой. «Не стоит, я сама с ним поговорю», — произнесла она и обратилась к Бао Юю. «Так ты желаешь, чтобы все сестры до старости жили с тобой дома?» и не выполнили главного долга, который возлагается на каждую женщину. Если бы речь шла о других девушках, можно было бы предположить, что у тебя в отношении них какие-то намерения. Но сестры... Пока еще ни одну из них не выдали замуж в чужие края. Но если бы даже это случилось, что ты можешь поделать? Ведь все зависит от отца. Неужели ты думаешь, что во всей Поднебесной ты один любишь своих сестер? Если б все были такие, как ты, то и я никогда не смогла бы стать твоей женой. Люди учатся для того, чтобы стать мудрыми и просвещенными. А ты, наоборот, чем больше учишься, тем больше глупеешь. Уж если так рассуждать, то нам Сижень следовало бы разъехаться по домам, а ты сможешь собрать всех сестер, и они будут о тебе заботиться. Бауюй схватил за руки Бауча и Сижений и закричал Я это знаю! «Но почему все уходят так рано? Могли бы немного подождать и уйти, когда я превращусь в прах!» «Опять вздор!» — Сижень торопливо зажала ему рот. «Только два дня, как ты почувствовал себя лучше, и у второй госпожи Баучай вновь появился аппетит. Если ты будешь шуметь и расстроишь ее, я ни за что не отвечаю!» «Я понимаю», — произнес Бауюй, — не в силах опровергнуть их обеих но только на душе у меня тяжело баучай промолчала и украдкой сделала сижень знак дать юноше успокоительного лекарства сижень намеревалась предупредить танчунь чтобы она не ходила к бауюю прощаться и поделилась этой мыслью с баучай чего бояться возразила баучай через несколько дней он успокоится и все поймет я думаю что надо дать им возможность подольше поговорить Третья барышня умна, сумеет убедить его, что он неправ, и он перестанет болтать вздор. Разговор был прерван приходом Юань-Ян. Ее прислала матушка Дзя, узнавшая, что бао -Ю -Ю вновь стало плохо. Она велела Юань-Ян передать Сижень, чтобы она постаралась убедить бао Юя выбросить из головы всякие глупые мысли. Сижень обещала в точности исполнить приказание. Юаньян посидела немного и ушла. Так как Танчунь предстояла дальняя дорога, необходимо было приготовить кое-какие вещи. Приданные с нею не отправляли, но хлопот все-таки было много, поэтому матушка Дзя позвала Фэнзи, объявила ей решение Дзя-джена и велела заняться сборами. Если вы хотите знать, как распоряжалась Фэнзи, Прослушайте следующую главу.